«Машинные чудеса». Джон Бесшабашный принес с собой в зазеркалье металлических драконов. И снова, как и в тот раз, когда Джекоб подобрал с пола листок бумаги из отцовской книги, трудно было отделаться от мысли, что этот подарок Джон Бесшабашный оставил для своих сыновей намеренно. И опять... Воспользоваться его приглашением рискнул только старший. Самолет забирался все выше и выше. Джекоб видел под собой ленты дорог, ниточки рельс. Подбегая к подножию горы, они ныряли в массивные арки и исчезали в каменных недрах. Еще несколько лет назад главным входом в крепость Гойлов — служила природная расселина. Теперь же это были огромные ворота, украшенные изображением двух нефритовых ящериц, а над ними, в отвесном склоне скалы, гигантской мозаикой был вправлен королевский герб, лишь год назад провозглашенный таковым официально, изображение черного мотылька на темно-красном корнеоловом поле. Тень самолета стремительным промельком проткнула мотыльковое крылья, когда Джекоб пролетал мимо скалы. Он похитил у короля его дракона, однако даже это не помогло ему вернуть брата.